Глава седьмая. Я проснулась, задыхаясь от жара в груди. История Великой Матери, которую я не просто увидела, а прочувствовала, потрясла меня до глубины души. Ее любовь к Ирху Дишлану, ее счастье, ее боль я ощущала как свои. И, конечно же, сила ее эмоций не могла оставить меня равнодушной. За окном занимался рассвет. Девочки еще спали. И я подошла к окну, чтобы увидеть, как встает солнце. И в тот самый момент, когда сон и я вслились воедино, я увидела в первых солнечных лучах образ той, кого назвали Великой Матерью, и она была похожа на мою маму. Защемило сердце. «Мама», — прошептала я, все еще не веря, что мне это не кажется. Один взмах ресниц, и видение исчезло, оставив после себя сомнения в своем существовании. Возможно, мне только показалось, что в тонких, полупрозрачных потоках розового света я увидела ту, чью жизнь в этом мире прожила этой ночью. Возможно, это просто наложились мои воспоминания из сна. А мне вдруг нестерпимо захотелось увидеть Дишлана. Я не стала разбираться, чьего желание в этом стремлении было больше, моего или ее. Какая разница, если Дишлан... Человек, способный сделать меня счастливой. А навязанная любовь я прикрыла глаза, погружаясь в собственное чувство. Вдруг я ошибаюсь. И все это и мое тоже. Ведь Дишлан не Адрей. Дишлан на самом деле очень хороший человек, верный друг и искусный любовник. Разве я сама не смогла бы полюбить такого? Я никогда не откладывала дела в долгий ящик, никогда не бежала от проблем, Предпочитая встречаться с ними лицом к лицу, а потому, не мешкая, накинула на плечи халат и выскользнула за дверь. До комнаты дишлана было всего пару шагов, и я пробежала их, не глядя по сторонам. В одном из коридоров, в углу у самого пола, блеснули чьи-то глаза, смотревшие на мир с животным бешенством, но я не обратила на это внимания. Дишлан спал на животе, откинув одеяло. Ночами уже было довольно жарко поэтому ничего удивительного в этом не было. Я замерла у порога, с улыбкой глядя на спящего телохранителя. Не знаю, что там было у него с богиней, но этот мужчина определенно заслуживал моей любви. И я решила, что не стану ни о чем жалеть, тем более чувства никуда не делись. Легко преодолев разделяющие нас пару метров, я опустилась на колени возле кровати и заглянула в лицо Дишлану улыбнулась. Во сне две морщинки на переносице, которые появлялись во время всей этой истории с его женой, исчезли. Если бы не седина на висках, то я бы сказала, что ему снова столько же лет, сколько было, когда я увидела его 20 лет назад. И мне вдруг стало жаль, что тогда я была влюблена в Герема и не видела никого другого вокруг. Елька, внезапно прошептал Дишлан, не открывая глаз, не сиди на полу, замерзнешь. Я рассмеялась. В этом поступке весь он, а он открыл один глаз, улыбнулся и, не вставая с кровати, подхватил меня своей огромной ручищей и подгреб к себе, как любимую игрушку. Я соскучился, прошептал он и перевернулся так, что я оказалась прижата спиной к его постели, а он теперь нависал надо мной, такой огромный, такой родной и близкий. Я тоже дишлан, выдохнула я и сама подтянулась к нему. В свою комнату я вернулась только тогда, когда на кухне загремела посудой кухарка с помощницами, а во дворе зашумели наши амазонки, выстраиваясь для утренней тренировки. Мне нужно было разбудить хуру. С недавних пор моя дочь занималась вместе с ними, познавая воинскую науку воительниц королевства Каларин. Несколько дней пролетели, как один миг. Я наслаждалась обществом детей. Дела в моем очень маленьком королевстве было мало, и больше всего времени мы, конечно же, тратили на поиск ответа о причинах появления белых пятен на вероятностях будущего. И о магах, появление которых могло привести к такому результату. Но сколько мы ни спорили, истина по-прежнему оставалась где-то рядом, скрытая от наших глаз. Вопросов пока было больше, чем ответов. Что такое вообще магия? Способности, которые проснулись у наследников крови, дары, которые проявлялись с каждым годом все больше и больше, или что-то другое. В древних преданиях маги использовали силу стихий, повелевая водой, воздухом, землей и огнем, но ни один из проснувшихся в Грилории даров, появления которых Феодор тщательно отслеживал, не позволяли вызывать дождь или разжигать огонь. Люди, что находили древние артефакты, умели многое, но не это. Значило ли это, что природа магии и божественных даров отличается, или это просто разное проявление одной и той же энергии? Мы не знали. Все наши споры заканчивались решением подождать еще немного, собирая информацию о магии. Тем временем герцог Форент и баронесса Шерши покинули наше поселение и отправились в Ясноград. Официальным поводом была свадьба, которую они хотели провести в цивилизованном мире. Но на самом деле их целью было заключение договора с Геремом о тайной добыче золота на наших шахтах. Жирен, которому я рассказала все без утайки, тоже отправился с ними, чтобы лично проверить людей, которые будут участвовать в этом мероприятии. В остальном наши дни протекали спокойно и даже безмятежно. Они не видела никаких видимых изменений в настоящем и будущем, хотя каждый раз напоминала нам, что из-за близости дикой магии ее способности не могут проявиться в полной мере. Она может видеть общее направление потоков вероятностей, но частности разглядеть не выходит. И очень скоро мы получили подтверждение ее словам. В то утро мы с Хурой и Викторией, как обычно, спустились к завтраку. Но на пороге столовой где уже сидели остальные дети, меня поймала встревоженная Ирая. «Ваше Величество, кое-что случилось», шепнула она так, чтобы никто не услышал. Я кивнула. Проблемы меня не пугали. Здесь, на краю Южной Пустоши, они возникали так часто, что я перестала вздрагивать после таких слов еще в первые месяцы жизни в поселении. «Хура, помоги Виктории сесть за стол и присмотри за сестрой во время завтрака», улыбнулась я дочке. И скажи всем, чтобы меня не ждали. Я немного задержусь с Ирайей. Дишлан, ты со мной. Мам, хура вцепилась в мою руку мертвой хваткой. А ты потом расскажешь, что случилось? В глазах моей дочери горел неподдельный интерес. Конечно, улыбнулась я и пригладила выбившиеся из косы пряди. Волосы у наследницы Адди были слишком жесткими для привычных в Грилории причесок. Ты же будущая королева. Довольная хура, сияя счастливой улыбкой, потащила Викторию в столовую, где во всеуслышание объявила, что мама пошла решать проблемы ее будущего королевства. А я тихо рассмеялась и кивнула предводительница амазонок. «Прошу вас, Ирая, давайте пройдем в кабинет». Как только дверь за нашими спинами захлопнулась, Ирая повернулась к нам с Дишланом и, вытянувшись во весь рост, как солдат на плацу заявила, под стенами нашего поселения «Собирается большая стая бешеных крыс. Ночью они пойдут в атаку. Их так много, что, боюсь, мы не сможем сдержать их своими силами. Нам нужна помощь воинов Его Величества». «Сколько их?» «Несколько тысяч», — тут же отозвалась Ирая. «Такое ощущение, что твари собрались здесь со всей пустоши». Я с тяжелым вздохом плюхнулась на кресло для посетителей. «Несколько тысяч крыс на двадцать амазонок. Одна пятерка...» Отправилась в качестве сопровождения с герцогом Форентом и баронессой Шерши. Вот уж точно нам повезло, что они с Феодором решили приехать в гости. Без помощи мы бы не выстояли. «Воины будут», – кивнула я и прикусила губу, чтобы не выдать свою тревогу. «Мой брат не останется в стороне и определенно полезет на стену сам, а от этого у меня заходилось сердце. Я знала, как опасны измененные твари». «Но это еще не все», – Я рекомендовала бы вам с дочерями покинуть поселение. И райя нахмурилась еще сильнее, до тех пор, пока мы не прикончим крыс: Если вы отправитесь верхом, то успеете доехать до Ургорода до вечера. Я покачала головой. Это невозможно. Катрили сегодня-завтра рожать, она не в состоянии преодолеть такой путь верхом, и для они это тоже слишком рискованно. К тому же, я никогда не оставлю своих людей в минуту опасности, а собрать всех и доехать до Ургорода мы уже не успеем. Должен быть еще какой-то выход. Давайте подумаем, что можно сделать. Дишлан, тебя это тоже касается. Я впервые обратилась к нему не так, как к личному телохранителю королевы, но я помнила из сна, что у Ирха тоже были особые таланты, пусть и не такие, как у детей Великой Матери. «Мы можем собрать всех здесь, в вашем доме, ваше величество», внес предложение хмурый Дишлан. «Здесь каменные стены. Женщины с детьми спрячутся, а мужчины будут держать второй круг обороны. Это плохой вариант. Крыс слишком много. Если они прорвутся за стены, то не пощадят никого. Я все равно считаю, что вам лучше ехать. Если крысам что-то нужно в поселении, то ночью в пустоши будет намного безопаснее, чем здесь. Проще отбиться от саблезубого тигра, чем от сотни бешеных крыс. И Рая стояла на своем». В ее словах был резон, и я задумалась. Возможно, отъезд будет лучшим решением. Пусть мы не успеем доехать до Ургорода, но дорога между нашими городами была достаточно безопасной, хотя без охраны туда лучше было не соваться. Нападения измененных зверей случались редко, но все же совсем исключить такой исход событий было нельзя. И тут была еще одна загвоздка. Охрана для обоза... Нужно гораздо больше, чем пять воительниц, и тогда придется забрать с собой большую часть воинов, а значит, и Рая будет тяжелее удержать в руках наше поселение. Но если мы его потеряем, я на мгновение прикрыла глаза, то потеряем все свои труды, которые вложены в покорение Южной Пустоши, и придется начинать все сначала. Ваше Величество, Дишлан смотрел спокойно, А если крысы пойдут за нами посреди пустоши, у нас не останется ни единого шанса. А здесь, за каменными стенами, мы можем остановить нашествие грузунов. Нужно только подготовиться. Как? Усмехнулась Ирая. Дишлан, я убиваю этих тварей уже много лет, и я знаю их гораздо лучше, чем кто-либо. Как бы ты ни готовился, они пролезут в любую щель. Их можно остановить, только размажив голову каждой особи. При этом... Пока хотя бы одна крыса жива, ты не будешь в безопасности. Она будет кидаться и вырывать куски мяса из твоего тела. Ты преувеличиваешь, — хмыкнул Гишлан. Это всего лишь крысы, пусть и бешеные. Установить крысоловки, и они попадутся. Ну да, — скривила Сирая. Тебе-то, стоя за спиной королевы, все видно гораздо лучше, чем мне со стены. Гишлан побледнел. Это был удар ниже пояса. И я вмешалась, жалея, что не сделала это одной фразой раньше. «Хватит! Не время выяснять отношения!» жестко остановила перепалку. «Нам надо решить, как уберечь людей, а по поводу того, кто откуда смотрит. Каждый из вас выполнял именно те обязанности, ради которых был нанят. И впредь прошу воздержаться от подобных высказываний. Это я буду решать, где чье место». «Прошу прощения, Ваше Величество», склонила голову Ирая. Дишлан поклонился молча. Но я видела, ничего не закончилось. Теперь между этими двумя крепкая размолвка. «Сделаем так», — приняла я решение. «Мы не можем быть уверены, что крысы не пойдут за уехавшими. А значит, выходить из-под защиты стен небезопасно. Поэтому поступим так, как советовал Дишлан. Соберем всех в центральном доме, забаррикадируем все ходы и выходы, чтобы крысы не прорвались внутрь. Дишлан, На тебе охрана внутри стен. Крыс слишком много, и они определенно прорвутся внутрь. Возьмешь себе половину наемников. И Феодора. Мой голос дрогнул. Дишлан кивнул. Он все понял без слов. Если у меня не получится удержать брата в безопасности, то я могла доверить его жизнь только Дишлану. Делай все, что угодно. Ставь мышеловки, развешивай сети. Но ни одна крыса не должна попасть внутрь центрального дома. Остальные примут бой на стенах. И рая, тут руководство за тобой. Амазонка склонила голову, подтверждая, что услышала. А теперь завтракать. После завтрака я объявлю о предстоящей битве всех. И поторопимся, у нас не так много времени. Я не стала дожидаться, когда мне ответят. Решение было принято, осталось воплотить его в жизнь. Если что-то пойдет не так, вина за провал в любом случае будет лежать на мне. «Император никогда не простит мне, если с его внуком что-то случится, а я никогда не прощу себе, если пострадают мои дети и внуки или любые другие дети, которые жили в поселении». Невольно улыбнулась. «А ведь я и правда уже бабушка. Дважды». Я вернулась за стол, как ни в чем не бывало. Хура ерзала от нетерпения, желая узнать, что случилось. Феодор приподнял бровь и смотрел на меня вопросительно. В глазах побледневшей они я увидела страх. Катрила опустила голову и смотрела в тарелку, как и ее сыновья. И только Виктория была спокойна и безмятежна. «Все хорошо», – улыбнулась я, стараясь не подавать вида, что мои слова – ложь. «После завтрака прошу всех собраться в гостиной. У меня для вас важное объявление». «Мам», – не выдержала Хура, – «на все вопросы я отвечу позже», – отрезала я. Пока все жители нашего поселения собирались в холле-гостиной на первом этаже, мы с Феодором обсудили случившееся в кабинете. Мой брат согласился, что мое решение верное. Лучше вступить в схватку с измененными тварями здесь, за стенами, чем в открытом поле. Возможно, и рая права, и крысы не станут нас преследовать, ведь им явно нужно то, что находится на территории деревни. Но было одно «но». А что, если нет? Что, если мы ошиблись, и крысам нужна не территория? Что, если они просто хотят уничтожить людей? И стая разделиться, чтобы преследовать и наш обоз тоже. Тогда нам не пережить ночь на краю пустоши. Мам, Феодор улыбнулся. Мы сидели в кабинете друг напротив друга. Я на кресле для посетителей, а мой брат примостился прямо на стол. Я не согласен с тобой только в одном. Мое место на стене, мам. И не потому предупреждающий поднял он руку, останавливая, готовую разразиться взволнованной тирадой меня, что я самый лучший воин из всех. Ты ведь помнишь, что именно в этом мои способности, мам. А потому мои способности позволяют мне предвидеть атаки противника и направлять людей в нужное место. Если я буду видеть всю картину боя, то у крыс не будет ни единого шанса. Я беспокоюсь за тебя, не стала вратья. Будь моя воля, ты бы спрятался вместе с остальными, ты король и я должна защитить тебя. Но я понимаю, что тебя не остановить, поэтому и предлагаю такой компромисс». Феодор запрокинул голову и расхохотался, как раньше. Сейчас он был так похож на прежнего лужку, что сердце защемило. Наверное, мой сын что-то заметил. Он спрыгнул со стола и присел на корточки рядом с моим креслом. Обхватил ладони крошечными ручками, которые теперь были в два раза больше моих. Заглянул в глаза, и со всей убежденностью произнес «Мам, со мной все будет хорошо. Клянусь, я уже не маленький мальчик, которого надо защищать. Я уже взрослый мужчина. К тому же в моей крови наследство древнего бога Грилора, который был непревзойденным воином и талантливым полководцем. Поверь, бешеная крыса ничего мне не сделает. Позволь мне взять общее руководство на себя и защитить тебя и сестер». Я кивнула и отвернулась, чтобы он не увидел, что на мои глаза навернулись слезы. Я часто-часто заморгала, чтобы высушить их. Но мне не удалось скрыть свое состояние от сына. Он тихо рассмеялся, ткнулся мне в колени головой и промычал. «М -м -м -м, — Лушка! — всхлипнула я. — Я так боюсь за вас! — Все будет хорошо, мам! — встряхнул он головой. — Поверь! И, помолчав, немного добавил. — Я только не понимаю! — Почему они ничего не видят? Пусть даже дикая магия создает помехи, но подобная стычка не может остаться без серьезных последствий. Если то, что ты говоришь про этих тварей, правда, нам не удастся избежать жертв. А гибель людей должна вызвать серьезные изменения в матрице вероятностей. Они не могут не заметить такое. Я пожала плечами. Меня тоже смущал этот момент, но с другой стороны... Я не так хорошо разбиралась во всех этих божественных штучках, чтобы надеяться исключительно на них. А еще я помнила страх, который мелькнул в глазах моей дочери».